На следующее утро. Я прятался неподалеку от магазина, поджидая виз. Наконец, она появилась. И поразила меня своим внешним видом. На ней было нарядное платье, которое ей замечательно шло. Возможно, потому, что обычно я видел ее в незрачной робе. С изредка надетым поверх нее фартуком. Или же причина в том, что я большую часть времени провожу с подетки незрелыми девчонками. Но я просто не мог оторвать глаз от виз. «Эй, Казума!» Сейчас не время на нее пялится, Скорее активируй скрытность. Слова Даркнес вернули меня на землю, и я поспешно применил навык. Скрывая свое присутствие, мы украдкой последовали за Виз, которая направилась к городским воротам. Эй, Казума! Теперь я чувствую себя сталкером. Если все так продолжится, у Виз появится еще парочка сталкеров в нашем лице. Аква, не говори так. Мы не преследуем ее, а просто издалека приглядываем за нашим другом который без нас может попасть в беду. Это и называется сталкерством. Я проигнорировал замечание Магумин. Мы продолжали свою слежку, пока не вышли за город. Как и говорила Вис, на равнине за городом ее уже ждал человек в черном плаще. Вокруг него была просто поляна, на которой не было ничего, что могло бы послужить нам укрытием. Если попытаемся подойти поближе, то нас наверняка заметят. Но я не могу услышать их разговоры отсюда. Чтобы узнать, о чем они будут говорить, я активировал зоркий глаз и чтение по губам. Вижу, ты прошла мое письмо. Я рад, что ты откликнулась на мою просьбу. Разумеется, ведь после таких слов я просто не могла не прийти. Отлично, чтение по губам работает даже на большом расстоянии. Долго, как же долго я разыскивал тебя. И очень удивился, когда узнал, что ты открыла в этом городе магазинчик магических предметов. И вот... Наконец-то я встретился с тобой. Да, это стоило того времени, потраченного на твои поиски. Ты, ты правда проделал такой огромный путь, лишь бы для того, чтобы встретиться со мной? Незнакомец говорил уверенно и твердо. А вот Вис, наоборот, начала запинаться. Неожиданно я почувствовал, как кто-то настойчиво дергает меня за одежду, не давая сосредоточиться. Казумасан, Казумасан, не будь эгоистом. Мы тоже хотим послушать. О чем они говорят? Я пытаюсь читать их разговор по губам. И вот, что они, по-моему, сказали. Похоже, этот человек продел очень большой путь, чтобы признаться вис. О? Не обращая внимания на удивленное восклицание шокированной троицы, я вернулся к чтению по губам. Уверен, ты понимаешь, зачем я позвал тебя сюда. Как я ей сказал вчера. Все это время я думал только о тебе. И я тренировал свое тело, чтобы стать достойным тебя. Да даже если ты так говоришь... Мы же только встретились, я не знаю, как ответить. Кроме того, идея делать такое прямо посреди города, мне кажется, не самой лучшей. В ответ на пылкие слова незнакомца, лицо Виз залилось краской до кончиков ушей. Эй, Казума, Виз покраснела, что он ей сказал? Он сказал, что все время думал о ней и тренировался, чтобы стать достойным ее. Ну и в таком духе. Похоже, он из тех, кто думает, что если станет сильным, то будет иметь успех у женщин. Это же, можно сказать, их первая настоящая встреча, и уже столько страсти! произнесла Даркнес, покрасневшая не меньше виз. Незнакомец разгорячился не на шутку. Теперь его голос временами доносился даже до нас. Да, если подумать, я и правда поторопил события. Не нужно было делать этого посреди города, хоть я и выбрал безлюдный переулок, но. Если там никого не было, то это не значит, что можно делать все, что вздумается. Сначала мы должны узнать друг друга получше. Чтоб его молиться. Да он никакой не извращенец. Он настоящий мужик. В отличие от него, я начинаю теряться и паниковать каждый раз, когда Даркнес или Магумин пытаются сблизиться со мной. И все же не думаю, что хочу стать таким, как он. Ясно. Это и правда немного нечестно, что я столько о тебе знаю, а ты обо мне ничего. Похоже, мне следует рассказать немного о себе. Д да, ведь я даже не знаю твоего имени. Немного подумав, человек снял капюшон. Под ним оказалось андрогинное, но чертовски привлекательное лицо. Возможно, Вис не ожидала, что она окажется таким красавцем, а потому раскраснелась еще сильнее. «Меня зовут Дюк. Я специализируюсь в продвинутой огненной магии, что прямо противоположно тебе и твоей магии льда». «Понятно. Ты даже не пытаешься скрыть нашу несовместимость. Я довольно высок во мнении о честных мужчинах, но ты даже об этом узнал». Похоже, заявление незнакомца, явно выдававшее его сталкерские замашки, слегка напугало вис. Но Дюк лишь рассмеялся, будто гордился тем, что смог разузнать. «Разумеется! Ведь ты носила знаменитое прозвище «Ледяной ведьмы», когда еще была человеком!» «Стоп! Ты знаешь, что я не человек?» Неожиданное замечание Дюка застало врасплох и вис, и меня. «Эй, Казума, не молчи ты! Чему это вис так сильно удивилась?» Аква от нетерпения начала трясти меня за плечи. «Он знает, что Вис – лич, и даже в каком типе магии она специализируется». «Да, подготовился он основательно. Похоже, его намерения относительно Вис вполне серьезны». «Он не просто сталкер, а ужасный извращенец». «На благо всего мира и всех его обитателей, лучше поскорее убрать эту Давис и уничтожить извращенца магии взрыва здесь и сейчас». Дюк продолжил. «Я знаю о тебе все». Можно даже сказать, что я единственный во всем мире, кто по-настоящему понимает тебя. Что ж, я рассказал о себе. Теперь вернемся к главной теме. Подожди! Мне нужно эмоционально подготовиться. Хочешь сказать, что ты пришел на эту встречу, даже зная, что я нежить? Разве ты не боишься меня? При виде такой непреклонности, Вис даже отступила на шаг назад. Ты смеешься надо мной? Что в личах такого страшного? А то... Ну если ты так говоришь... «Ничего себе! Да он всем мужикам мужик!» И это уже плохо! Кажется, вис поддается!» «Этот мерзавец сказал! Да кого волнует, что ты нежить? Я не боюсь лечи. От моих слов Даркнесс вздрогнула. «Его даже не пугает, что таких, как она называет, королями нежити!» «Вот он, настоящая любовь!» Казума, что мне делать? Мне вдруг захотелось его поддержать!» «Недаром говорят, что рыбак рыбака видит издалека!» Вот и Даркнес прониклась с сочувствием к своему собрату-изращенцу. «Что ты такое говоришь? Утверждать, что нежить тоже можно любить святотатство. Конечно, весь очень прохладненькая, и нет ничего лучше, чем спать с ней в обнимку посреди жаркого лета. Но она же ходячий труп. Насколько отбитым нужно быть, чтобы полюбить труп?» «Ну, то, что она ходячий труп, конечно, верно. Только перед ней так не говори, а то она расплачется». Пытаясь игнорировать бурное обсуждение, которое устроили мои спутницы, я взволнованно продолжил наблюдение. Итак, достаточно разговоров. Ледяная ведьма, я вызываю тебя на дуэль. А? Это еще зачем? <связь> зачем? Разве не очевидно? Чтобы показать тебе мою силу и заставить тебя бросить работу. А? Да что мне провалиться? Казму, ну не молчи ты! Что там случилось? Что он сказал? Я повернулся к Акви, которая все сильнее трясла меня и ошарашенно проговорил. Этот мерзавец вызвал Вис на дуэль. Он хочет, чтобы Вис бросила работу, если он победит. Судя по лицу Даркнес, ее эти слова тоже шокировали. Но Вис работает простой продавщицей в магазине, разве нет? И еще она регулярно принимала заказы от торговцев недвижимостью на изгнание духов с близлежащего кладбища и стоящих рядом с ним домов, да? он просит свою возлюбленную Пикатит заниматься опасной работой? Похоже, он не в курсе, что за кладбище теперь отвечает Таква. И все же... Если он так это говорит... Ты хочешь, чтобы я вышла за тебя? Да, скорее всего, он имеет в виду. Я позабочусь о тебе, так что тебе больше не следует заниматься разными опасными делами. Просто жди меня дома. Какое страстное предложение. Настоящий мужик. Даже как-то стыдно вмешиваться в их отношения со своими незрелыми эмоциями. «Оставь свою работу мне! А теперь начнем! Дюк принялся читать какое-то заклинание, сжимая плащ у себя на груди. И в тот момент, когда он собирался сбросить его, ужасно покрасневшая вис, выкрикнула. «Телепорт!» Что ж, если даже нас, посторонних наблюдателей, такое пылкое признание потрясло, то что говорить о неопытной в любви виз? Она применила заклинание и сбежала.